Садник с грохотом ворвался во двор, резко осадил лошадь и птицы слетел с седла. Это был Кальдар, и прошедшие годы отнеслись к нему мягче, чем к Логину. Он был с ног до головы одет во все черное, сапушка из темного меха. Большой красный камень сверкал на его пальцы, рукоять меча блестала золотом. Он вырос, раздался вширь, и хотя до размеров братца с Кейла ему было далеко, все же мог считаться крупным мужчиной. Но его бледное гордое лицо оставалось почти тем же, какое помнил Логин. Тонкие губы кривились в постоянной высокомерной усмешке. Он бросил поводья женщине, сбивавшей масло, и быстро зажигал через двор, сердито поглядывая вокруг. Его длинные волосы плескались на ветру. Кальдеру оставалось пройти около десятка шагов, когда он увидел Логина. Сын Бетоды изумленно раскрыл рот, отступил на полшага назад и невольно потянулся к мечу. Затем улыбнулся холодной, натянутой улыбкой. Так ты завел псов, а, бояс? Вот за этим надо хорошо присматривать. Он известен тем, что кусает руку хозяина. Губы кольда раскривились еще сильней. Я могу приструнить его для тебя, если хочешь. Логин пожал плечами. Оскорбление – удел дураков или трусов. Оба определения, возможно, подходили для Кальдера, но Логин не был ни дураком, ни трусом. Если хочешь убить, сразу приступай к делу, а не разводи болтовню. Лишние разговоры позволят противнику приготовиться, а это последнее, что тебе нужно. Логин не стал ничего говорить. Если Кальдер примет это за слабость, оно и к лучшему. Может быть, драки слишком часто находили Логина, но сам он давным-давно их не искал. Второй сын Бетода направил свое презрение на первого из магов. «Мой отец будет недоволен, бояз. Моим людям достаточно долго пришлось ждать за воротами. Значит, ты недостаточно уважаешь нас!» «Ну, уважения у меня действительно недостает, принц Кальдер», сказал мудрец спокойно. «Прошу тебя, однако, не падай духом. Последнего из твоих гонцов не допустили даже за мост». «Так что, как видишь, мы продвигаемся вперед», — кальдер насупился. «Почему ты не ответил на призыв моего отца?» «Так много дел занимают мое время», — бояз показал ему цветочный венок. «Это тоже не делается само, сам понимаешь». Принца шутка не позабавила. «Мой отец», — прогремел он, — «бетод, король севера, приказывает тебе явиться к нему в Корлеон». Кальдар прочистил горло. «Он не станет...» Вокруг внезапно стало очень тихо. «Приказывает, вот как...» Бояс сдвинул брови. «Приведи сюда великого Иувина из страны мертвых. Он может приказывать мне. Он один и никто другой...» Он хмурился все сильнее, и Логин с трудом поборол странное желание попятиться... «Ты этого не можешь! Не может и твой отец! Кем бы он себя ни мнил!» Кальдер медленно опустился на колени, его лицо исказилось, глаза ополнились слезами. Бояс внимательно глядел его сверху донизу. «Какое мрачное одеяние! Что, кто-нибудь умер? на возьми!» Он накинул цветочный венок на голову принца. «Добавим немного цвета!» «Вдруг это улучшит твое настроение?» «Передай отцу, что он должен прийти сам. Я не трачу время на глупцов и младших сыновей. Я старомоден. Предпочитаю говорить с головой лошади, а не с ее задницей». «Ты понял меня, мальчик?» Кальдер медленно оседал на бок. Его глаза выкатились из орбиты и налились кровью. Первый из магов махнул рукой. «Можешь идти». Принц с хрипом глотнул воздух, закашлялся и с трудом поднялся на ноги. Пошатываясь и спотыкаясь, он подошел к своей лошади и взгромоздился в седло совсем не так прытко, как спускался с него. Уже направляясь к воротам, он метнул через плечо убийственный взгляд. Но поскольку лицо Кальдера было красным, как задница после отцовского ремня, этому взгляду не хватало должной внушительности. Логин поймал себя на том, что ухмыляется во весь рот. Давненько ему не доводилось так повеселиться». Как я понял, ты можешь говорить с духами. Логин не ожидал такого поворота темы. А? Ты говоришь с духами, повторил бояс и покачал головой. Это редкое умение в наши дни. Как они? Кто? Духи? Ага. Угасают.